Глава восемнадцатая Через полчаса, когда их дежурство закончилось, Селеста быстро сказала «Пока, Серхи, меня подруга ждет». «Нет, нет, нет, стой, никуда ты не пойдешь. Я ведь обещал сводить тебя к стилисту». «Может, в другой раз, а? Мне правда сейчас некогда». «Даже и не думай. Ты согласилась, и теперь назад пути нет. Пойдем». Сергей взял Селесту за руку и потянул за собой. «Я уже поискал в сети и нашел отличное агентство. Его все хвалят. Говорят, что его хозяин просто волшебник». «Ты правда думаешь, что он сможет мне помочь?» С надеждой в голосе спросила Селеста. «Уверен, он профессионал. Это его работа». Максимально уверенным тоном ответил Сергей. Минут через двадцать они уже входили в двери агентства «Великолепный стиль от Андреса Жемайтиса». Как только они вошли, к ним подошла красивая девушка и с улыбкой сказала «Здравствуйте, я Регина Милавичус, помощница мастера Андреса. Вы пришли в лучшее стилистическое агентство. Чем мы можем вам помочь, господин?» «Здравствуйте, я князь Сергей Михайлов». Поздоровался и представился в ответ Сергей и, вытянув из-за своей спины Селесту, продолжил. «Мне бы хотелось, чтобы вы сделали из моей подруги настоящую красавицу, и цена не имеет значения». «Регина, вы ведь сможете это сделать?» «Конечно, ваша светлость, даже не сомневайтесь», широко улыбнувшись, ответила девушка. «Подождите минуту, я позову мастера Андреса». С этими словами девушка быстро убежала куда-то вглубь салона. «Ну, вот видишь, она даже ни на секунду не засомневалась», сказал Сергей Селести. «Не знаю», тихо протянула Селеста. «Может, мастер сейчас придет и скажет, что со мной нет никакого смысла возиться, потому что он не волшебник? «Ну что вы, милая!» Откинув штору, в комнату ворвался худощавый высокий мужчина лет тридцати на вид. «Я именно волшебник, но в вашем случае», проговорил он оценивающе, разглядывая Селесту со всех сторон, «мне это даже особо и не понадобится. Дорогая моя, вы и так достаточно симпатичны, так что сделать из вас настоящую красавицу будет несложно, совсем несложно. Но волшебство не терпит лишние глаз и ушей». «Так что пусть его светлость подождет вас здесь, а мы с вами пойдем вон туда», указал он на штору, из-за которой так внезапно появился. «Серхи? Иди, иди, я тебя подожду. Доверься мастеру Андресу», подмигнув, сказал Сергей, усаживаясь в кресло и беря в руки один из лежащих на столике журналов. «И можете не спешить, времени у меня вполне достаточно». «Я никогда не спешу в подобных вещах!» Серьезно проговорил Андрес Жемайтис. «Обещаю, вы не будете разочарованы, ваша светлость!» С поклоном добавил он, после чего увлек Селесту за ширму. Сергей просидел в кресле около часа. Несколько раз ему приносили кофе и бутерброды. Регина пару раз пыталась оставить ему компанию, но, видя его полную незаинтересованность в разговоре, быстро уходила. Наконец, его ожидание закончилось. Селеста неуклюже вышла из-за ширмы, сделала пару шагов и остановилась нерешительности. Но вышедший вслед за ней мастер Андрес подтолкнул ее дальше и сказал, «Повернитесь вокруг, дорогая, пусть его светлость рассмотрит вас со всех сторон». Сергей смотрел на Селесту и не мог отвести глаз. Мастер Андрес и впрямь сотворил чудо. Селеста стала похожа на настоящую модель, как будто сойдя с экрана какого-нибудь модного портала. Ее рост и размеры вроде бы не изменились, но они больше не бросались в глаза. И общее впечатление было совсем другое. Сергей заметил, что на ней теперь крупная и яркая бижутерия. Одета она была в темно-красное платье по фигуре с юбкой слегка ниже колена, а ее светлые вьющиеся волосы, до этого забранные в пучок на затылке, теперь рассыпались по плечам. Ярко накрашенные губы и такой же яркий макияж довершали образ. Сергей на некоторое время застыл, потом воскликнул. «Вот это да, Селеста, ты и правда настоящая красавица!» «Ну, что я говорил?» Быстро сказал мастер Андрес. «Дорогая моя, нужно больше верить в мой профессионализм и не поддаваться разным страхам. Я же говорил, что вашему кавалеру все понравится». «Да, мастер, вы и правда сотворили настоящее чудо, спасибо!» С жаром воскликнул Сергей. «Рад, очень рад, что вы смогли это оценить. Но это было не так уж и сложно, ничего выдающегося, просто это моя работа», проговорил скороговоркой Андрес Жемайтис с победной улыбкой на лице. «Тебе правда нравится?» – тихо спросила повернувшаяся пару раз вокруг Селеста. «Нравится? Да не то слово. Я просто поражен, честно. Я, конечно, ожидал чего-то подобного, но даже не думал, что ты станешь настолько красивой». «С тобой теперь можно хоть на балк императрицы идти». «Правда? Ой, я так рада». «Мастер Андрес, я просто в восторге», встав и слегка поклонившись, серьезно сказал Сергей. «Признаю, вы настоящий гений. Сколько я вам должен за это чудо?» «Ну, если уж об этом зашла речь», — проговорил Андрес. «Регина, дорогая, принеси нам счет». Девушка появилась как по волшебству. и протянула Сергею картонку, к которой был прикреплен листок бумаги. Сергей пробежался глазами по графам и остановился на итоговой сумме 327 рублей 0 копеек. Хм, однако цены на услуги у мастера Андреса действительно конские. Но это того стоило, так что не буду жадничать. Сергей подмахнул счет и протянул руку к считывающему устройству, оплатив выставленную сумму. «Буду рад видеть вас снова, ваша светлость!» с поклоном проговорил мастер Андрес, и его служащая поклонилась вслед за хозяином. «Спасибо, обязательно зайду к вам еще при случае», вежливо откликнулся Сергей. «Спасибо вам, мастер», сказала Селеста. «Спасибо за все, что вы сделали». «Заходите еще, молодая леди, всегда буду рад вас видеть», ответил мастер Андрес. Как только Сергей с Селестой вышли на улицу, Почти все взгляды мужчины обратились на его подругу. Им уступали дорогу, а мужчины останавливались и смотрели им вслед Селеста от такого внимания порозовела. «Может, зайдем в ресторан?» – прошептал Сергей, видя, что его подруга все больше и больше смущается. «Да, давай зайдем куда-нибудь», – ответила она. «Сергей, ну почему они все так на меня смотрят?» придушенно прошептала она. «Потому что ты очень красивая». сказал Сергей, кивнув подтверждение. Они завернули за угол и зашли в довольно серьезное заведение, называвшееся «В старом городе». Митродотель сразу провела их к столику в глубине ресторана и оставила наедине с меню. «Серхи, у меня как будто голова окружится. Выбери что-нибудь для меня, а?» Жалобно проговорила Селеста, пару раз глубоко вздыхая. Чувствовалось, что она ощущает себя не в своей тарелке. Сергей вдумчиво просмотрел меню и, махнув рукой официанту, сделал заказ за двоих. Когда официант удалился, он сказал, «Ну как, тебе получше?» «Да, наверное, да. Спасибо, Серхи». «Селеста, тебе теперь придется привыкнуть к тому, что мужчины будут обращать на тебя внимание». С улыбкой сказал он, «Они тебя не съедят, не бойся». «Ох, Серхи, я... Я и правда тебе очень благодарна». «Мастер Андрес действительно волшебник. Я никогда себя так не чувствовала. Правда? Я поверить не могу, что он и правда сделал из меня красавицу. Святая Франциска, и я... Ох, Серхи!» В уголках глаз Селесты показались слезинки. Она смахнула их краешком салфетки и сказала. «Ох, Серхи, подожди меня, ладно? и Я ненадолго. Мне нужно отойти, хорошо?» «Конечно», — с улыбкой ответил Сергей. Селеста быстро встала и убежала из зала. Ее не было минут пятнадцать. За это время им успели принести аперитив и большую тарелку сыра. Сергей успел потихоньку умять примерно треть принесенного, когда Селеста вернулась. Ее вид был все так же бесподобен и даже макияж практически не пострадал. «Спасибо, что подождал», – проговорила Селеста, усаживаясь на стул. «Нам сейчас принесут первое блюдо, так что ты как раз вовремя», – заметил Сергей, отпивая уже от наполовину пустого бокала. Два официанта подкатили к ним тарелку и стали выкладывать на стол блюда одно за другим, после чего встали в паре шагов от стола и замерли. Сергей посмотрел на них и, махнув рукой, отослал. у, -у как вкусно!» промычала Селеста, попробовав поставленное перед ней блюдо. «Да, готовят тут отменно», – проговорил Сергей, попробовав то, что поставили перед ним. «Ты проголодалась?» «Очень», – сказала Селеста, быстро двигая вилкой. На некоторое время их разговор прервался, и было слышно лишь позвякивание приборов. Наконец, они утолили первый голод, и Сергей спросил, «Мастер Андрес рассказал, как тебе теперь лучше одеваться и что носить?» «Да, он мне все объяснил. Знаешь, оказалось, я просто выбирала для себя совсем не то, что мне подходило. Из-за этого и впечатление было совершенно ужасное. Так глупо!» «Ну, ты не одна такая, кто делал подобную ошибку. Не расстраивайся!» «И все равно я ощущаю себя ужасной дурой», грустно проговорила его подруга. «Это все в прошлом, Селеста. Теперь ты знаешь, что нужно делать, так что оставь все эти мысли о том, что ты некрасивая. Давно стоило отвезти тебя к стилисту. Прости, что так поздно до этого додумался. Может, тогда и в группе к тебе перестали бы цепляться». «Серхи, не нужно извиняться. Я так тебе благодарна». «Да я ничего такого не сделал. Это все мастер Андерс». Я просто привел тебя к нему и все. Ну ты ведь за меня заплатил. Я даже не знаю сколько, но наверняка дорого. А, не стоит, не так уж и дорого для меня. Ты моя подруга и мне для тебя ничего не жалко. Если у тебя вдруг будут проблемы с деньгами или вообще все равно какие, я тебе обязательно помогу. И даже не думай, что для меня это будет сложно, хорошо? Конечно, Серхи, я обязательно расскажу тебе. Ты мой лучший друг, с жаром сказала Селеста. ох «Эти официанты, кажется, они с меня глаз не сводят». Сергей обернулся и увидел, как пара официантов во все глаза пялятся на его подругу. Он строго посмотрел на них и осуждающе покачал головой, на что они тут же опустили глаза и приняли виноватый вид. «Ладно, прости их, Селеста. Все-таки к ним не часто заходят такие красавицы, как ты». «Серхи, ох, ну ладно», немного кокетливо ответила она, опустив глаза и повозив вилкой по тарелке. «Так уж и быть, пусть смотрят, но ну, не так бесцеремонно». Сергей улыбнулся, перемены в поведении его подруги ему нравились. Она, наконец, переставала быть такой ужасной стесняшкой, что не могло его не радовать. Им принесли следующую перемену блюд, и они продолжили есть, разговаривая о всякой ерунде. После обеда они тепло распрощались, Селеста отправилась в академию, а Сергей отправился в поместье, его ждала ежедневная тренировка».